Не раздать бы всего, что напела мне птица. Белый день наболтал, наморгала звезда, намегала вода, накислила кислица, на прожиток оставить себе навсегда крепкий шарик в крови, полный света и чуда. А уж если дороги не будет назад, так втянуться в него и не выйти оттуда и в аорту неведомой чью наугад Арсений Тарковский